Лифт мягко остановился на третьем этаже. Двери открылись, секретарь вышел и поманил за собой. Оказавшись в коридоре, он указал вперед. «Последняя дверь слева, не ошибетесь». Я повернулся к нему и слегка наклонился в знак благодарности. «Спасибо вам, господин Акумура Ясуши, но можете звать меня просто Яс». Все так же улыбаясь, ответил мужчина. «Спасибо, Яс», — еще раз кивнул ему. «Идите, вас там уже давно ждут». С этими словами он хлопнул меня по заднице и вернулся в лифт. Не успел я и слова сказать, как двери закрылись, и ухмыляющийся секретарь уехал вниз. «Ах ты ж падла!» — пробормотал я и направился к кабинету. Оказавшись у двери, робко постучал. «Да что с тобой, Изаму? Ты же так этого хотел! И попасть на студию, и встретиться с мицука а теперь робеешь как школьник? Давай, приводи себя в порядок и...» Мысли не успели покинуть мою голову, как дверь распахнулась в коридор выскочила радостная блондинка. «Изаму-кун!» Она крепко обхватила меня, не дав даже слова сказать. Прижала к своей пышной груди и тискала в объятиях, как долгожданную игрушку. «Рада тебя видеть!» Я виска глушил, но я не мог даже руками пошевелить. «Не думала, что ты придешь так скоро!» «Мицука, может, отпустишь парни? Раздался милый голосок за ее спиной. «Точно, точно!» Женщина тут же подобралась и отступила в кабинет. Теперь я смог полностью рассмотреть мою собеседницу по вирту и остался очень доволен. Высокая, со стройными ножками, которые лишь слегка скрывала короткая юбка. Из-под топа чуть ли не вырывались соблазнительные груди, отточенная фигура и весьма симпатичное лицо. «Что такое?» продолжала смеяться та. «Видимо, ты очень доволен, увидев меня вживую?» «Да», — выдавил я. «Да что с тобой? Давай, возьми себя в руки, будь мужиком!» «Ладно, не робей и проходи», — Мицука поманила за собой. Я прошел в кабинет. Так же, как и все здание, он не казался внушительным. У стен стояло несколько компьютерных столов, а между ними узкий проход, около метров в ширину. Помимо нас с Мицукой внутри я встретил двух девушек, которые с любопытством смотрели на меня. «Знакомься», — начала женщина, — «это Ока Кеори. Она наш дизайнер и художник». Девушка примерно одного со мной роста кивнула, отчего большие круглые очки чуть не упали с носа. Такие же большие, как и ее грудь. У нее были короткие синие волосы, точь-в-точь, точь, как у сестренки. Однако, если у Аяна всегда были веселые глаза, то Кеори не выражала никаких эмоций. После представления лишь кивнула мне. А это, Кроха, наш сценарист и художник по совместительству, Фуку и Мику. Маленькая рыжая девчушка низко поклонилась. «Добро пожаловать! И замукун! Радостно поприветствовала она. Ее лицо, усеянное веснушками, буквально светилось от счастья. Интересно, что ее так обрадовало? «Я бы на твоем месте не стала думать о ней, как о беспомощной девице», усмехнулась Мицука. «Она старше тебя на 10 лет». «Что?» — чуть ли не воскликнул я. И еще раз посмотрел на Мику. Та снова поклонилась. А так и не скажешь. Не беспокойся, — ответила за нее блондинка. Она у нас скромница. Хитро подмигнула мне. Конечно, если ты ее не раздразнишь. Мицука Митсука-тян, ну зачем сразу отпугиваете мальчика? Смеясь, произнесла Мику. — Мальчика? Да вы сговорились, что ли? — Ох, знала бы, как он пишет, — продолжала Мицука томным голосом. «Особенно по ночам, когда видят женские прелести». «Эй!» — не выдержал я. «Можно мне войти? Я вам не мешаю?» «Не мешаешь». Мицука собралась и сделала серьезное лицо. «Изамут, ты ведь понимаешь, что я позвала тебя не просто так поболтать». Я кивнул. «Нашей небольшой студии сейчас не хватает одного человека. А точнее, тебя».